Таким образом, роты, предлагавшие Midland Пасифик», по 26 долларов за акцию, могли в ближайшие годы сэкономить 200 миллионов. Совет директоров «Мидленд Пасифик» оттянул официальное согласование еще на две недели. Но исход был ясен. После воцарившегося хаоса из центрального офиса залетело письмецо. 17 августа, пятница, все летние работники считаются уволенными поскольку в чертежном отделении было женщин, кроме самой Денис. Ее коллеги уговорили секретаршу инженера по сигнализации испечь прощальный торт. Его разрезали в последний день ближе к вечеру. «Мы-таки добились своего», — заявил Ламар, жуя свой кусок. «Наконец-то ты!» — сделала перерыв на полдник. «Лоредо Боб» — утирал глаза носовым платком размером с наволочку. В тот вечер в машине Альфред сделал дочери комплимент. Сэм Бейрлайн сказал, что такого работника он еще не видывал. Денис промолчала. Ты произвела глубокое впечатление на этих ребят. Показала им, как девушки могут справляться с работой. Я не говорил тебе заранее, но они не очень-то хотели получить в качестве сезонного помощника девушку. Так мне показалось. Боялись, что выйдет много болтовни и мало дела. Отцовская похвала была приятна, но Денис не могла принять его ласку, как не могла принять расположение всех коллег, кроме Дона Армора. Теперь это как-то касалось ее тела, как-то затрагивало его, и тело протестовало. — О, Денис, ты зачем это сделала? — В общем, теперь ты знакома с настоящей взрослой жизнью, — подытожил отец. Пока Денис не перебралась в Филадельфию, ей казалось, что будет здорово учиться поблизости от Гарри Кэролайн. Большой дом на семинол стрит Не знал семейных свар. Кэролайн... Она была так красива, что у Денис перехватывала дыхание, когда она с ней заговаривала. Аргументированно убеждала Золовку, что у той есть все основания возмущаться матерью. Но уже к концу первого семестра Денис подсчитала, что на три послания, оставленные Гарри на ее автоответчике, она отвечает одним звонком. Один-единственный раз она услышала на автоответчике голос Дона Армора и ему тоже не ответила. Денис многократно отказывалась от приглашения на обед. Гарри предлагал заехать за ней в общежитие и потом привезти обратно, отговариваясь большим количеством заданий а сама вместо учебы усаживалась с Джулией в рейс перед телевизором. Порочный круг вины. Совесть мучила Денис из-за того, что она лжет Гарри, еще больше из-за того, как она запустила учебу, и уж совсем нестерпимо из-за того, что она отвлекает от занятий Джулию. Денис могла, если надо, трудиться ночь напролет, но Джулия после десяти вечера выпадала в осадок, девушка без руля и без ветрил. Она даже... Не могла объяснить, почему в осеннем семестре записалась на начальный курс итальянского и русского «Историю восточных религий и теорию музыки». Денисона попрекала тем, что кто-то, дескать, помог ей сбалансировать академический курс «Английский, история, философия и биология». А Денис завидовал успеху Джулии у мужчин. Поначалу их обеих буквально осаждали — Толпы младшекурсников с грохотом, опускавших свои подносы на их столики в студенческой столовой, оказались уроженцами Нью-Джерси. Немолодые лица, зычные голоса, они обсуждали оценки по математике и вспоминали, как оттянулись на пляже Регобот. Джулия и Денис, они задавали три неизменных вопроса. «Как вас зовут? В каком вы общежитии? Хотите пойти на вечеринку в пятницу?» Денис удивляла примитивность этого краткого допроса. А еще больше изумляла готовность Джули ответить на заигрывание аборигенов Тинека. Город в Нью-Джерси. С чудовищными электронными часами на запястьях и сросшимися бровями. Джули вертела головой, словно белка, унюхавшая крошки в чем-то кармане. Уходя с вечеринки, она беспомощно пожимала плечиками и шептала Денис. «У него есть наркотики, я иду с ним». Денис теперь просиживала пятничные вечера в одиночестве, за зубрежкой. К ней прилип ярлык снежной королевы, а может, и лесбиянки. В отличие от Джулии, она отнюдь не таяла от умиления, если в три часа утра вся футбольная команда колледжа начинала выкрикивать под окном ее имя. Мне так стыдно стонала Джулия, выглядывая из-за спущенной занавески и блаженно закатывая глаза. Парни, выстроившиеся под окном, Понятия не имели, какую радость они доставляют Джули, а потому, согласно регристической оценке Денис-первокурсницы, не имели ни малейшего права на эту девушку. Лето Денис провела в Хэмптоне с четырьмя беспутными соседками по колледжу, а родителям не говорила о себе ни слова правды. Она спала на полу в гостиной и неплохо зарабатывала судомойкой и поваренком в ресторане Квоги. Трудилась... Бок о бок с красавицей Сьюзи Стерлинг из Скарсдейла и по уши влюбилась в профессию повара. Ей нравилось работать ночами, нравилась интенсивность этого труда и красота полученного в итоге продукта. Застоявшим в кухне гулом она различала глубинную тишину. Хорошая команда, словно добрая семья. В тесном, раскаленном мерке кухни все были равны. У каждой поварихи в прошлом скрыто какое-то горе, у каждого повара в характере какая-то странность, и хотя все сплоченно трудились и вместе потели, каждый член семьи сохранял право на автономию, на личную жизнь, и это привлекало Денис более всего. Отец Сюзи, Эд Стерлинг, несколько раз подвозил девушек на Манхэттен, а потом августовской ночью Денис возвращалась на велосипеде к себе домой и едва не наехала на Эда. Он стоял возле своего БМВ, покуривая Данхил и дожидаясь ее. Он работал юристом в шоу-бизнесе. Эд Стерлинг заявил, что жить не может без Денис. Она спрятала велосипед, чужой, между прочим, в кусты. За ночь, пока она спохватилась и вернулась с велосипедом, его успели украсть, и когда Денис клялась законному владельцу, что заперла велосипед на цепь у обычного столбика, ей уже следовало бы догадаться, что она ступила на тонкий лед. Однако ее чересчур возбуждали чудеса, которые она проделывала со Стерлингом, удивительная гидравлика и физиология его желания. Вернувшись к сентябрю в колледж, Денис поняла, что кухня привлекает ее гораздо больше, чем гуманитарный факультет. Какой смысл трудиться над дипломом, который прочтет один лишь профессор? Нет, ей требовалась широкая аудитория. И разве справедливо, что университет укрепляет в чувство стыда за полученные привилегии и преимущества, а счастливчиков, принадлежащих какому-нибудь меньшинству начисто, освобождает от вины? С нее и так хватает вины и стыда. Почти каждое воскресенье Денис ездила из Нью-Джерси в Нью-Йорк с пересадками на дешевых медленных пролетарских электричках. Ей пришлось привыкать к дальней манере Эда Стерлинга общаться по телефону, — звонил только он, — привыкать к изменениям планов в последнюю минуту, к постоянному напряжению, к беспокойству по поводу его достижений, аж желваки на скулах играли, не говоря уж о том, как неприятно ей было таскаться по дешевым этническим ресторанчикам Лутсайда, Элмхерста и Джексон Хайтс, лишь бы избежать встречи со знакомыми Стерлинга, Запуская обе руки в густые, словно мех норки волосы, он частенько напоминал ей, что на Манхеттене знает всех и каждого.